Все сказанное за долгие годы решил повторить в несколько дней. Со стороны это был сильнейший жим, последний отчаянный прессинг, даже запугивание. Он, например, врывался и говорил «Это катастрофа, катастрофа!» «Сын, какая катастрофа?» «Отец, если ты не поступишь, это же катастрофа!» «Осенью заберут в армию, а через три года начинай все сначала!» Пирамида, возводимая нами столько лет, рухнет в один миг. Нет, ты представляешь, как надо собраться, в какой кулак сжать свою волю, энергию, знание, сообразительность. Сына можно уберечь от отца, желающего ему зла. Сына трудно уберечь от отца, желающего ему добра. Лег ощущал, как обрывается сердце, когда на пороге возникает отец, покрывался испариной, когда отец заводил свою нескончаемую речь. Бледнел, когда отец вскакивал со стула и принимался бегать по комнате, размахивая руками и требуя послушания. Будущее, если он не поступит жизнь, казалось мрачной чернотой. Судьба подводила его к краю крутого обрыва. Экзамен, конечно, дело необычное, даже страшное, но Олегу его будущий экзамен казался адовым огнем, судом, окончательным и бесповоротным решением участи. Но любовь может ослепнуть в своей иступленности. Ни отец, ни мать не видели, как сжимается, как опускает плечи их собственный сын, растоптанный сожженный их испепеляющей любовью. Хуже того, выходя из комнаты Олега, Аркадий Андреевич стирал пот с лба, как после тяжкой работы, и говорил жене «Лучше пережать, чем не дожать», и добавлял, подумав, «Во имя нашей любви». Выходит, он пережимал сознательно, не доверяя Олегу. Светлане казалось, что такой педагогический прием глубоко обоснованный психологически. Перед решающим событием надо подготовить к нему ребенка, выжать из него максимум того, что требуется на экзамене – собранность, ответственность, энергичность. Ну да, не темные же они люди. Оба преподают. Она в школе, он в университете. Правда, уж очень трудно установить, где кончалась педагогика. И начиналась любовь где кончалось воспитание ответственности и начиналось запугивание. Утром перед экзаменом отец сказал Олегу, это смерти подобно. Правда тут же добавила, обняв сына, ничего не волнуйся, вперед к победе. Олегу захотелось сброситься на диван, завыть в полный голос. Он поцеловал отца и мать и ушел на экзамен. Первым было сочинение. Справа и слева сидел народ, молодой, веселый, под столами шуршали целые тетради, списывали хоть и бойко, но осторожно. Он задумался, стал выбирать тему, тут же покрылся потом, похолодел. Одна тема казалась просто замечательной, он принялся писать, но вспомнил отца, подумал, что ведь нужна непременная пятерка. Иначе смерть, в общем, ужасна, и что будет дома, представить невозможно. Перо, отличная заграничная ручка, приносившая прежде счастье, брызнула поперек страницы. Пришло спросить чистый лист, каждый со штампом, начинать все снова. Знакомая тема оборачивалась тупыми словами и глупыми предложениями. Время летело. Сочинения стали сдавать. Сперва некоторые, а потом косяком, все подряд, но Олег не написал еще половины. Руки дрожали. Он был бледен и все думал про отца. Только отец не выходил из головы. Что он скажет? Как жить? Олег перечитал написанное. Настало пора сдавать, а он так и застыл наполовину. Сочинение показалось ему убогим на уровне седьмого класса, где уж тут дипломатия. Он взял листы и рванул их. Думал он только про отца. Летом на московских вокзалах душно и людно. Все скамьи заняты, ждут своего часа транзитные пассажиры,